Глава 56 Возвращение Кошмэра. В ту ночь весь спектр охотился за оболочкой-невидимкой, но учитывая, что увидеть ее было невозможно, то и найти ее не удалось. И только когда Руби, которая не спала, исключила радио поймала в пятичасовых новостях на ТТР историю о похищении статуи мэра, которая, судя по всему, пропала с козырька здания жаворонок, находящегося чуть дальше по улице от отеля «Циркус Гранде», она поняла, что, по всей видимости, случилось. «Не похищена», — подумала Руби, — «просто спрятана». В конце концов, статуя была тяжелой, из прессованного камня, и без грузовика и погрузочного крана злосчастное изображение мэра вряд ли можно было снять и увезти, а это непременно кто-нибудь заметил бы. н У нее был соблазн оставить оболочку там, где она есть, пусть маскирует уродливую статую. Однако такой образ действий нельзя было счесть, правильным для агента Спектра, и Руби решила действовать, как положено профессионалу. Она поехала на метро прямо к жаворонку, пока еще не расцвело, и содрала оболочку-невидимку с каменного мэра. Твинфорцы д были ужасно разочарованы, обнаружив, что с т а т у я появилась новая, опять пялится на них с козырька здания. — Ну, черт! — проворчал б р е н д Я уж думал, что н а исчезла навсегда. Боже, — б о ж подхватила Сабина. — От ее вида точно могут присниться кошмары. ну Вот бы кто-нибудь набросил на нее одеяло!